Вторым разработчиком магии стратегического класса, остановившей вторжение вражеского флота, оказался Шиба Тация, уже упоминавшийся ранее в новостях про Тауруса Сильвера. Такой материал должен был заработать приличные рейтинги, поэтому пройти мимо него СМИ просто не могли. «Я бы очень хотела, чтобы Татсо сон прокомментировал это. Главный офис ФЛТ и ваш прежний дом в Футю окружены журналистами». «Приношу свои извинения за доставленные неудобства». Сделав покорное лицо, Тация поклонился улыбающейся с экрана видеофона Майи. Майю явно заинтересовала эта ситуация, иначе она не стала бы звонить лично из-за чего-то такого незначительного. «На самом деле я даже восхищена таким их маневром. Мне ничего не остается, кроме как оценить усердие господ из СМИ. Однако навязчивые попытки взять интервью доставят немало хлопот». Тация был того же мнения, однако сейчас он побоялся с этим соглашаться, потому что он в определенном смысле тоже был виновен в проблемах, охвативший офис ФЛТ и окрасности их бывшего дома. Однако похоже, что его превосходительство доволен нынешним результатом. Я слышал от него слова похвалы. Благодарю. Говоря про его превосходительство, Майя имела в виду Тода Аобу, крупнейшего спонсора семьи Цуба. В качестве платы за то, что этот старик поддержит проект Escapes, Тация обещал ему стать военной сдерживающей силой. Если бы этот договор выполнялся в точности, как сказано выше, Это означало бы, что тация обязан лично подставиться под удар и справиться со вторжением флота НСС. Однако старик Тодда, по-видимому, не возражал против такого непрямого участия Татсо в виде обеспечения другого волшебника магии стратегического класса. Очень может быть, что это было потому, что участие Тации раскрылось именно таким способом. Единственное, о чем стоит волноваться, это безопасность Миюки-сан. Всё хорошо, пока школа закрыта, но... Да. Здесь тация тоже не мог позволить себе возразить Майи. В настоящее время сотрудники СМИ ведут себя довольно сдержанно по сравнению с довоенными днями. Возможно, они просто боятся властей. Однако в настоящее время никто больше не тыкает микрофоном в лицо непричастным людям только потому, что они учатся с кем-то в одной школе, живут в том же районе или работают вместе. Однако тот факт, что Миюки, двоюродная сестра и невеста Таци, можно узнать, если немного изучить общедоступные данные. Попадание Миюки под натиск желающих взять интервью было неизбежно. Даже если СМИ просто будут беспокоить Миюки, это уже было для Тацу непростительным. Но еще большее беспокойство вызывало возможность появления убийц или похитителей, которые будут притворяться журналистами, желающими взять интервью. Ценность самой Миюки неисчислима, но при текущих обстоятельствах будет много людей, которые решат заполучить Миюки, чтобы таким образом нейтрализовать тацу. Для Тации было совершенно неприемлемо, что Миюки будет подвергаться риску по его вине. Тация-сан, Миюки-сан... «У меня есть одно предложение». Собеседником Майи был Тацуя, но перед камерой рядом с ним стояла и Миюки. Майя упомянула Миюки, потому что Миюки тоже была заинтересованным лицом в этом вопросе. «Как насчет того, чтобы представить к Миюки-сан новую девочку-телохранителя для сопровождения в школе?» «Телохранителя?» — переспросила Миюки. Тон то ее голоса означал пассивное желание отказаться. «Минора похитил Минами только вчера, и уже на следующий день назначают нового охранника». Для Миюки это выглядело так, будто именами просто выбросили после использования. Это только временная мера, до тех пор, пока ситуация не успокоится. Похоже, эти дополнительные слова были для того, чтобы успокоить Миюки, потому что Майя видела насквозь ее нынешнее настроение. «Спасибо за заботу». Тация тоже не возразил против предложения Майи. «Но сможете ли вы так быстро подготовить компетентного человека?» Удивившись реакцией Миюки, Татция на мгновение взглянул на нее, после чего спросил у Майи о конкретных деталях ее плана. «Я считаю, что можно перевести якотян в первую школу». «Неплохо», — подумал Таца. Магия Аяка определенно сможет обмануть глаза и сотрудников СМИ, и смешавшихся с ними врагов. «Думаю, ради самого яко не стоит так делать». Однако он не согласился с этим планом, причиной было именно то, что он сказал. Миюки была самым важным для него человеком, но и Аяка была важным, ценным союзником, хотя были и другие подобные альтернативы, но у него не было желания заставлять союзников становиться жертвами. Oh. тогда, может быть, у тацу и Сана есть соображения по этому поводу?» Таци ответил на вопрос Майи без колебаний. «Да, есть. Как насчет того, чтобы представить к Миюке находящуюся под защитой нашей семьи Анжелину Кудашилдс?» «Анжелину Сан, говоришь?» Уголки губ Майи слегка приподнялись, и она приняла задумчивый вид. У нее есть парад, не настолько эффективный, как у Куда Минору, но я думаю, ее навыков будет достаточно, чтобы обмануть глаза убийц. На самом деле, Татсу задавался вопросом о возможности использования Лины в качестве телохранителя Миюки еще до того, как Майя подняла тему охраны. В частности, он задумался об этом прямо в тот момент, когда завершилось интервью Китидзьодзи. Оставлять боевой потенциал Лины без дела было расточительством. В будущем в результате политических сделок, возможно, придется вернуть ее в США, Поэтому он хотел эффективно ее использовать, пока она в Японии. Алина обладала боевой силой, сравнимой с Миюки. Она обладала особой способностью, которая могла обмануть глаза даже высокоуровневых волшебников. Такому наредкость талантливому человеку можно было со спокойным сердцем доверить Миюки, хотя некоторые черты ее характера вызывали беспокойство, но Миюки как сопровождаемая страна это компенсирует. Но можно ли возвращать Анжелину Сан в Токио? «Американские солдаты должны были заметить ее, когда она помогала отбивать атаку на мейки Я считаю, что оставлять ее на этом острове, наоборот, рискованно». Говоря про риск, Татса имел в виду не то, что Лина в опасности, а то, что он пришел к выводу, что безопасность мейки будет под угрозой. Ха, ха действительно». Этот короткий смех Майи, похоже, был связан с тем, что она поняла его истинное намерение, не озвученный им слух. «Хорошо. Я разрешаю назначить Анжелино Сан телохранителем Миюки-Сан». «Большое спасибо». «По поводу ее зачисления в первую школу я побеседую с нужными людьми от имени нашей семьи. Однако будет лучше, если ты, Тацио-сан, лично выйдешь на поклон к самому майами Сенсею. «Само собой разумеется, что Майама-сэнсэй, упомянутый Майей, это директор первой старшей школы Мамаяма Азума. Директор Мамайама был таким человеком, который мог не послушать, что ему говорят, даже если за спиной говорящего вся власть семьи суба. Я понимаю. Я возьму Лину и пойду к нему с просьбой». Мы перевезем Анжелину Сан к вам завтра. Вас устроит, если мы ее поселим на одном этаже с вами. На последнем этаже здания, в котором жили Татсо и Смеюки, кроме их квартиры, было также три отдельных жилых помещения для прислуги. В одном из них была комната минами, а остальные два пустовали. Разумеется. Тогда я организую там уборку. Таци и Майя обсудили точное расписание дел, а Миюки просто растерянно стояла рядом с тацией. Между Тацу и её племянником, и племянницей семьёй Цубы этот вопрос разрешился в спокойной атмосфере, однако признание Кити дзёдзе вызвало рост напряжённости не только в Новом Советском Союзе. База Звезд, самого элитного в США подразделения военных волшебников была расположена в пригороде Розуэлла, штат Нью-Мексико. На этой военной базе, кроме штаб-квартиры самих Звезд, также был штаб обычной армии, и командиром этой базы был не волшебник, а даже не офицер, приписанный к «Звёздам», Согласно изначальной системе субординации, командир базы не имел права отдавать приказы звездам, но с тех пор как должность главнокомандующего заняла неопытные в роли военного лина, командир базы полковник Полоокер вышел за рамки простой помощи и фактически стал управлять звездами, кроме командования непосредственно в бою. А сейчас при отсутствии майора Конопуса, по факту исполнявшего обязанности главнокомандующего, Окер по совместительству занял настоящий пост командира звезд. Прямой причиной сложившейся ситуации было появление большого количества паразитов на территории базы, однако сам полковник Уокер не был заражен паразитом. Также, по всей видимости, распространение паразитов на данный момент прекратилось. Белые дамы Пентагон также не наблюдали признаков распространения заражения паразитами. Уокер сейчас сидел за своим столом и смотрел в потолок. Незадолго до этого он сидел, схватившись за голову руками. Он просто отказался дальше думать, потому что, сколько бы он ни беспокоился, проблему это не решит. Он был в растерянности. Причиной этому был приказ, пришедший из главного штаба. Он был военным, поэтому, когда ему поручали провести операцию, он всегда действовал согласно приказу и просто отправлял подчиненных на задание. Однако полученный недавно приказ оставлял за Окером даже составление плана операции. В командовании армии США и в правительстве тоже в данный момент серьезно конфликтовали между собой фракция примирения с Японией и фракция жесткого курса по отношению к Японии. Если говорить более конкретно, то первые выступали за использование волшебника стратегического класса Шиба Таци в глобальной мировой стратегии Америки, а вторые заняли такую позицию, что его следует считать угрозой, поэтому он должен быть ликвидирован. Сам Уокер не занимал нейтральную позицию в этом споре. Нельзя отрицать тот факт, что полковник Уокер попал под влияние проникших в звезды паразитов, поэтому считал, что тацию следует устранить. Но более значимым фактором формирования его мнения было то, что Окер, как военный неволшебник, ведущий наблюдение за деятельностью звезд, чувствовал угрозу от существования волшебника стратегического класса, равного по силе целой армии. Он решил, что Таация слишком опасен. Он не испытывал лактацию личной неприязни. Он считал, что охладевшая к Америке Лина и тайно сотрудничающий с ними в данный момент безобразов, оба они тоже должны быть ликвидированы. Поэтому Окер чувствовал, что показанная фракцией жесткого курса нетерпения зашло слишком далеко. А когда они осознают угрозу от новой магии стратегического класса, то решат добавить в список целей ее пользователей Тидзё Масаки и завершившего ее разработку Китидзё Шинкура. Некоторое время назад было выяснено, что Шибатация обладает инженерными навыками, потому что Шибатация — это Таурус Сильвер. В течение месяца разработать и реализовать план по ликвидации Шибатации. Уокер считал, что если этот приказ пришел только потому, что Шибатация приняла участие в разработке магии стратегического класса, остановившей вторжение флота НСС, то это, как не посмотрел слишком острая реакция. Не просто разработать план в течение месяца, а выполнить план в течение месяца. Однако Уокер не испытывал недовольства этими сжатыми сроками. Можно ли сейчас надеяться на результаты работы незаконного ОАВ? Диверсия на заводе со звездным реактором, к сожалению, закончилась неудачей. Однако уже была проведена подготовка следующей операции, даже без указания со стороны фракции жесткого курса Главного штаба Окира сам прилагал постоянные усилия по устранению шеботации. Нам даже не понадобится целый месяц. Шеботация должен быть нейтрализован как можно быстрее. Еще до получения сегодняшнего приказа Уокер намеревался закончить это дело намного быстрее. Тация пообещал Миюки закончить на сегодня, но закончил он лишь свой косвенный поиск через информационные измерения. Физический поиск самой Минами он прекращать не собирался. Днем, когда беспокоящаяся за его здоровьем Юки наконец перестала его удерживать, Таца направился к дороге, пересекающей море деревьев Аоки Гахара, расположенной у западного побережья горы Фудзи. Он прибыл на то самое место, где вчера отряд преследования из семидзи потерял след Минору. Сегодня Таца тоже был одет в освобожденный костюм, но не летал с помощью него. Он ехал по земле на мотоцикле без крылой, который, можно сказать, является частью комплекта этого костюма. Так он поступил, чтобы не привлекать внимания. В последний момент битвы, произошедшего в информационном измерении, парад, маскирующий информацию о местоположении Минами, исчез. Атаки тации были безуспешны. Минору сам выключил парад, или же по какой-то причине больше не смог поддерживать магию. В любом случае, местоположение Минами было сужено до небольшой области радиусом около 100 метров. Оставшиеся препятствия... Это Кимон -тонка. Это тоже не внушало оптимизма. Тация до сих пор мог обходить Кимон -тонка только методом выстреливания метками в информационном измерении, будь то радиус в 100 метров или в 1 метр, но если координаты цели невозможно определить, то невозможно поразить цель псионовым снарядом через информационные измерения. Ничего не остается, кроме тщательного обыска всей этой области. Барьер Кимон -тонка, построенный на этой земле, представлял собой магический лабиринт, искажающий чувство направления с помощью высококачественных амулетов. Кроме того, он покрывал эту область иллюзий, которую нельзя было различить с разведывательных спутников. Полупостоянная иллюзия – это проблема. Скорее всего, она поддерживалась с помощью амулетов класса «Реликт». Их можно было назвать улучшенной версией системы хранения последовательности магии встроенной в звездный реактор». Поэтому, честно говоря, его очень интересовало, по какому именно принципу они функционируют. В любом случае, на замену эти штуки не подойдут. Почти наверняка это укрытие построил Джоу Гунзэнь. С большой вероятностью здесь применялась та же технология, что и в генераторах и усилителях магии. Эта технология, использующая людей в качестве материала, была неприемлема по этическим соображениям, и личные чувства Тации тоже говорили ему не использовать ее. Хотя интеллектуальное любопытство и чувство хорошего-плохого — это понятие из совершенно разных областей. Тем не менее, эффект этой магии был мощным — Его нельзя было обойти, даже используя обнаружение электромагнитными или звуковыми волнами. В результате ничего больше не оставалось, кроме как приблизиться на расстояние, когда можно почувствовать следы наличия барьера. Тация въехал на мотоцикле прямо в стену иллюзорных деревьев.